В заседании Государственного Совета 10 апреля все были изумлены при объявлении совершенно неожиданного указа об увольнении от службы члена Совета графа Замойского. Никто не знал и не умел объяснить себе причины такой внезапной немилости, и спустя лишь несколько дней я узнал ее от князя Чернышева. При вступлении последнего в должность председателя Совета Он в представленном ему списке членов тотчас обратил внимание на Замойского, который лет уже более 15 не бывал в Петербурге и постоянно жил за границу. Князь доложил о сем государю, который повелел отсрочить Замойскому отпуск последний раз еще на год. Этот год прошел, а о Замойском не имелось никакой вести. Вследствие того поднесены были на выбор два проекта указов. Один, повелеваем уволить вовсе от службы, другой, всемилостивейше повелеваем. И государь подписал последний, тот, который мы слышали в Совете. По спискам Замойский имел Александровскую ленту еще с 1815 года, Андреевскую уже с 1825, а вслед за усмирением Польши пожалован был вдруг в действительные тайные советники, в члены Государственного Совета и алмазами к Андреевскому Ордену. Но после, кажется, против него возникли какие-то подозрения или сомнения. По крайней мере, разбирая некогда частный архив князя Кочубея, я нашел в нем следующее собственноручное письмо государя от 17 мая 1834 года. «Я вам возвращаю, дорогой князь, книгу членов Совета, сокращенную на одну цифру. Это был адмирал Чичагов, эмигрировавший в Англию и исключенный в то время из списков Совета за разные неприязненные разглашения против нашего правительства. Пусть он будет последним исключенным по такой причине. Впрочем, я думаю, что граф Замойский последует по той же дороге, о чем я постараюсь в непродолжительном времени убедиться сын замойского некогда флигель адъютант быв замешан во все последние беспорядки принимал участие и в дрезденском бунте в половине апреля государь неожиданно посетил работы постоянного моста строившегося в то время через неву и обозрев их подробности остался в совершенном восхищении. Это, сказал он, работы не людей, а великанов, тех же, которые поставили Александровскую колонну. И оттуда же написал карандашом графу Клейм Михелю, чтобы строителя, подполковника Кербердза, немедленно произвести в следующий чин, всем находящимся при нем офицерам объявить благодарность, а нижним чинам и рабочим – дать по рублю серебром. Начальник Главного морского штаба князь Меньшиков, несмотря на свои 62 года, все еще оставался отличным кавалеристом и позволял себе даже скакать в манеже через барьер. 14 апреля он предавался этому спорту в манеже Инженерного замка. Как вдруг во время такого сальта mortale У седла, хотя только-то принесенного от седельника, оборвалась подпруга, и ездок ударился со всего размаха головою о барьер. У него тотчас хлынула кровь горлом, а осмотр врача обнаружил еще и перелом ребра. Князя отнесли в находящиеся при манеже комнаты берейтерской школы, где уложили в постель и пустили кровь но замечательнее всего было при этом новое проявление бесподобной души государя едва только дали ему знать о случившемся он немедленно прискакал в манеж присутствовал при перенесении князя с постели в карету и сперва несколько времени сам следовал за нею шагом а потом обогнав, приехал в дом и здесь на подъезде ожидал прибытия больного которого оставил не прежде как совершенно его уложив, успокоив и приказав его сыну дать знать себе о положении отца через несколько часов».